Вы собираетесь извиняться? Не собираюсь сам и не жду ничего подобного от Александра Ивановича. Так да о чём идёт речь? Или, как говорили нам некоторые, вы поручите дело своим подручным, Александра этим не запугаешь. Не буду, покладисто согласился я. И потом, какие ещё в дупу подручные? Он же лично меня вызывает. Не скажу, что собственноручно укрыть его является мечтой всей моей жизни, но перепоручение этого дела заместителям отрицательно скажется на имидже, так что придётся самому. Не я же как лицо вызванное, вроде имею право на выбор оружия. Гучков старший кивнул. Тогда мой выбор истребители российского и ВВФ Бобики первой серии. У собеседника вытянулось лицо. Я же продолжу. Вы не откажетесь передать несколько советов Александру Ивановичу? То, что у него есть пилотское удостоверение с Ходынки, это ерунда. Вот разрешение. По нему ваш брат может явиться хоть в Гатчину, хоть в Георгиевск и тренироваться по 250 рублей за час. Инструкции по пилотированию и наставления по воздушному бою ему выдадут. Да, на всякий случай. Пусть наденет в полет нормальные очки. А то с пенснена носу он и без моей помощи грабанется. Ну и перед дойрвью настоятельно рекомендую пару раз прыгнуть с парашютом. Всего-то по 60 руб. Сроки, как Александр Иванович будет готов, пусть согласует с моим секретариатом. Всё. Спасибо за приятное общество. Следующим посетителем был ещё один делегат Павел Рябушинский. Ну, этот вряд ли по аналогичному поводу подумал я, я оказался прав.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 Пожалуйста. Чертежи основной модели и оборудования для производства её двигателя, сварочные агрегаты плюс разработка конвейера это моё. И оценивается в 49%. Объёмы производства, как минимум, десятки тысяч в год. Основная модель предельно дешёвое авто, попроще ики, с ценой не более 500 руб. И лёгкий грузовичок примерно на полтонны на её базе.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 Впрочем, мы наметили сгладить эту проблему выпуском государственных чеков для безналичных расчётов между предприятиями. Так что Рябушинский подсуетился вовремя. Ну, а с Гучковым никак мирно разойтись не получилось. Поинтересовалось величество. С этим бритёром, с ним разойдёшься как же? Главное, обаятельный ведь, даже жалко его того. Обязательно, сам думаю.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 Гораздо хуже, что он злейшего ворога России, мировой финансовой олигархии считает другом и союзником. Ну и последнее соображение. Ты у нас немножко авантюрист. Я, в общем-то, тоже. На Маша в этом отношении вообще пробы негде ставить. И так перебор, а тут ещё один, да такой, что сойдёт за полтора имеющихся. Не, нафиг, нафиг нам такое счастье. В общем, буду целиться по мотору. А там уж как получится. Или всё-таки сразу по баку. Дилемма, однако. Сейчас решим. Обнадёжил Гоша и достал из кармана монету червонец. Орёл бак, ники мотор. Бросаю. Мда. Интересно, с какого это ракурса надо атаковать бобик, чтобы разбить движок, не задев ни бака, ни пилота. Спереди сверху, понятно.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 Смотрим, как реагирует. Никак. А, понятно, ему не до окружающего, удержать бы самолёт. Я обогнал противника, сделал широкий вираж и зашёл ему в лоб. В центре винта приближающегося самолёта заплясали вспышки. Гучков открыла огонь с полукилометра. Снайпер, однако. Трасса очереди прошла в метрах 100 от меня.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 Аллигос, как его, практически хватило. В подъезд стоящего в конце неё дома, он обмазался, имея всего около 20 км скорости. Дом этот был таниной гордостью ресторана Путаниум. Я посмотрел, как, мягко говоря, полуодетая сотрудница заведения вытаскивает авиатора из кабины, жестами показывает мне, живь травмы несерьёзные. Потом убедился, что киношники на пересвете тоже подоспели к финалу.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 Тогда Дмитрий переключился на теорию авторотации воздушного винта. Достигнув успеха в разработке этой теории, он совсем было собрался перейти к экспериментам. Но тут в Берлин приехал некто Найдонов и подарил Кайзеру автожир, то есть аппарат летающий на принципе той самой авторотации. Дмитрий снова переключился и приступил к разработке теории космических перелётов. И вот, прочитав в газете, что в России и на это уже есть государственная программа под патронажем Найдёнова, он вернулся на родину и послав мне просьбу о встрече. Казалось бы, вопрос ясный. Человек пришёл сам Бериев и нагружей с созданием Цаги. Но всё было не так просто. Дмитрий Павлович был выдающимся учёным. Он был и неплохим администратором.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 результирующая станет отличной от нуля. Так? И если кольцо будет достаточно лёгким, оно взлетит. Тут же ток в нём уменьшится, и на какой-то высоте наступит равновесие, понял собеседник. Нечто вроде аэростата, только на электромагнитной основе. Этокий магнитостат. Не привязанный к атмосфере, то есть способный покинуть её пределы.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 правда, в своё оправдание могу сказать, что я тогда учился в 9 классе. Так что пусть думает. Глядишь, хоть и в теории, но родится магнитный дирижабль переменного тока.